803. Матерь Агни-йоги. Это хорошо, что временами осознается, в каких тяжких оковах заключен дух, находящийся в плотном теле. А оковы хочется сбросить. Это желание уже предвестник освобождения. Осободиться можно тогда, когда осознанно, что дух находится в неволе.